Выгнана из села студенец в болото. Жили в этом селе от веку не скотом и хлебом, Рекой и рыбой жили. Кулачить некого, описывать нечего. Бедняк на бедняке, голь-голью погоняет. Мое дело маленькое, Мне чтоб план по району выполнялся. Думайте, думайте, мужики, Иначе вместе к стенке станем. Мужики поморы —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 «Какая гидропасть дерет!»